Глава 30. Я замерла у самой двери, готовая повернуть назад, но вдруг услышала глухой удар, словно Маркус потерял сознание. Я ворвалась в каюту, прежде чем успела подумать, что он мог просто что-то уронить. Увы, мое чутье не подвело. Маркус лежал на полу без движения. Первым порывом было позвать на помощь, но поразмыслив, я решила, что команда не должна знать о случившемся. Нельзя было подрывать их моральный дух, особенно сейчас, когда до границы оставались считанные мили. Выскользнув из каюты, я плотно прикрыла дверь и поспешила на поиски Джейса. Мичман стоял возле штурвала, рассчитывая курс. Заметив меня, он, казалось, все понял без слов. Отдав рулевому приказ держать курс, Джейс спустился вместе со мной в каюту. Вдвоем мы осторожно подняли Маркуса и уложили его на кровать. Не беспокойтесь. Успокоила я Джейса. «Я за ним присмотрю». «Уверена?» Я кивнула. «Сейчас Маркус был не моим бывшим женихом, а пациентом, если можно так выразиться. Он нуждался в помощи, и я не могла оставить его в таком состоянии». Дыхание Маркуса было хриплым и прерывистым. Он что-то неразборчиво бормотал себе под нос, но разобрать, что именно, я не могла. Нужно было действовать и действовать немедленно. К сожалению, я не владела тонким искусством целительского сна. Моих скромных познаний в магии явно не хватало для такого сложного заклинания, но я не могла сидеть, сложа руки. Осмотрев Маркуса, я заметила, что его лоб покрыт испариной, а щеки пылают. Похоже, у него был жар. Я намочила чистый платок в прохладной воде и приложила к его лбу, надеясь хоть немного облегчить его состояние. После взяла его за руку и стала читать заклинание передачи энергии. Единственной чарой, которые я знала хорошо. Я закрыла глаза и попыталась сосредоточиться, представляя, как моя жизненная сила перетекает в ослабленное тело Маркуса. Поначалу ничего не происходило, но постепенно я почувствовала легкое покалывание в кончиках пальцев. Оно усиливалось, распространяясь по рукам и вскоре я ощутила, как невидимый поток энергии устремляется от меня к дракону. Время текло, словно густой мед, а я продолжала читать заклинание, вкладывая в него всю свою волю и силу. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем я ощутила, как энергия начинает покидать меня. Голова закружилась, и я с трудом удерживала равновесие, чтобы не упасть. Внезапно Маркус глубоко вздохнул и слегка пошевелился. Его веки затрепетали, и он медленно открыл глаза. Увидев меня, мужчина слабо улыбнулся. Мира? Хрипло произнес дракон. Это сон? Если это сон, пусть он длится вечно. Маркус сжал мою руку, и внезапно запястье пронзила тонкая боль, словно сотни невидимых иголочек впились под кожу. Метка. Она загорелась ярким пульсирующим светом. Всего на долю секунды, но она светилась точно так же, как у Кассель. «Прости меня». Снова прохрипел Маркус, его голос был полон боли. Глаза его были закрыты, ресницы отбрасывали длинные тени. Похоже, он действительно думал, что всё это просто сон. «Я так виноват перед тобой. Те слова, всё, что я сказал, мне очень жаль. Пожалуйста, прости меня». Затем Маркус сделал глубокий вдох и... уснул. То есть я заставила его уснуть. Сама не знаю, как у меня вышло. Я приложила к его лбу ладонь и прочитала дополнительное коротенькое заклинание. Лицо его приобрело здоровый румянец, жар спал. Сейчас ему нужен основательный отдых. Завтра будет лучше. По крайней мере, я надеялась на это. Достав из сундука одеяло, я накрыла ими Маркуса. А еще сняла сапоги, но уже скорее из любопытства, чтобы выяснить причину его хромоты. Когда я стащила правый сапог, то не смогла сдержать подкатившей дрожи. Нога была обезображена, словно ее в свое время окунули в кипяток. Кожа была покрыта уродливыми шрамами и язвами, которые, казалось, пульсировали. В библиотеке мне попадались книги о драконах. Так вот, там было написано, что раны на них заживают очень быстро. Но что тогда это? Я вгляделась повнимательнее, и меня поразила догадка. Рана магическая. Такие раны опасны, и если не вылечить их вовремя, они приносят своему владельцу нескончаемую боль. Я осторожно коснулась изуродованной кожи и внезапно почувствовала, как по моим пальцам пробежала волна энергии. Метка на моем запястье снова засветилась, на этот раз ярче и дольше. Я ощутила, как магия течет сквозь меня, словно река находя путь к ране Маркуса. Завораженная, я не сразу заметила, как шрамы начали бледнеть, а язва затягиваться. Через несколько минут нога Маркуса выглядела почти нормально. Лишь легкий зеленоватый узор на коже напоминал о прошлой боли. Метка исчезла столь же внезапно, как и появилась. Я до конца не понимала, что произошло, но, похоже, дело в нашей с Маркусом истинной связи. Если при переливании энергии пять минут назад я чувствовала головокружение, то сейчас не было и намека на усталость. Что касается Маркуса, то он спал мирным, безмятежным сном. Я невольно коснулась его волос, провела ладонью по шершавой щеке. В этот момент память услужливо подкинула воспоминание о том, как он запер меня в библиотеке после потока оскорбительных слов. Я отдернула руку, словно обжегшисье раскаленный металл. Прости. «Нет, милый, одним, прости, не отделаешься», — едва слышно произнесла я, после чего вышла из каюты. Ночь встретила меня безмолвием. В зеркальной глади воды отражался серебристый серп луны, окружённый росыпью звёзд. Прохладный бриз ласкал кожу. Я облокотилась на борт, вглядываясь в тёмный горизонт. Мысли роились в голове, не давая покоя. «Что теперь будет с нами?» внезапно тишину нарушил едва различимый звук шагов обернувшись я увидела силуэт медленно выступающий из тени не спится раздался знакомый голос джейс подошел ближе встав рядом со мной некоторое время мы молчали глядя на темные воды океана как он наконец поинтересовался мичман сейчас все хорошо ваш контр адмирал спит он еще не понял Маркус был без сознания. Завтра я ему все расскажу. «Как думаете, что нас ждет там?» Я кивнула в сторону темной полоски водной глади. «Пираты? Каперы? Военный флот соседнего государства?» Прозвучит глупо и лживо, если я скажу, что я не боялась. «Боялась? Еще как!» «Мы почти у границы», — ответил Джейс. «Завтра двинемся по дуге». Он обвел рукой темную полосу горизонта к острову Олтиса. Это торговый путь, по которому проходят наши корабли». Я глубоко вздохнула, и этот вздох получился слишком тяжелым, хотя физически я не чувствовала усталости. «Вам бы поспать», — мягко предложила Джейс. «Здесь вы в полной безопасности, можете не беспокоиться. Я все равно не смогу уснуть», — покачала головой. «Только не теперь». «Тогда давайте я принесу вам кресло». «Будете нашим ночным дозорным». Мужчина улыбнулся и направился в сторону трюма. Через несколько минут он вернулся, волоча за собой массивное кресло. Оно оказалось не слишком мягким, но достаточно удобным. Джейс также принес шерстяной плед, которым я укуталась. Устроившись поудобнее, я начала вглядываться в горизонт. Поначалу сон действительно не шел. Мысли роились в голове, не давая расслабиться. Но чем дольше я смотрела на бескрайний океан, тем сильнее начинали слепаться глаза. Ритмичный шум волны и легкое покачивание корабля действовали усыпляюще. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент я почувствовала, как реальности начинают ускользать. Звезды над головой стали расплываться, превращаясь в мерцающие пятна. Последнее, что я помню перед тем, как провалиться в сон, это чья-то теплая рука, укрывающая меня вторым одеялом. Проснулась от резкого толчка, словно корабль наскочил на мель. Распахнув глаза, я увидела, как над океаном клочьями проплывает сизый туман. Палуба под нами слегка вибрировала, а в воздухе чувствовалось напряжение. Я сбросила с себя одеяло и приблизилась к борту корабля. На первый взгляд все казалось спокойным. Но какое-то внутреннее чутьё нашептывало, что что-то не так. Меня беспокоил туман, словно там притаилось чудовище. Кракен, огромная осьминог из древних легенд. Вдруг я ощутила неожиданное тепло, разливающееся по телу. Обернувшись, я увидела Маркуса, уверенно стоящего на палубе. «Марк... командующий!» – выпалила я. Маркус окинул меня быстрым взглядом и коротко кивнул. «Неужели он до сих пор не понял, кто я? Мне необходимо с вами поговорить» дж прошипел дракон переводя пристальный взгляд на клубящийся туман спустя минуту к нам присоединился джейс что там прошептал он словно боясь нарушить гнетущую тишину собирай команду живо скомандовал маркус силой сжимая край борта и давай потише добавил маркус понизив голос до да едва слышного шепота повернув голову я снова начала вглядываться в горизонт Казалось, туман стал еще гуще, превратившись в непроницаемую завесу молочного киселя. Внезапно что-то привлекло мое внимание. Из пелены медленно проступили очертания. Корабля? Да, ошибки быть не могло. В тумане плыло судно. Союзник или враг? Судя по тому, как напрягся Маркус, скорее второе. Пираты, прошептала я, чувствуя, как учащается пульс. Хуже. Мрачно ответил он, сжав губы в тонкую линию. «Хуже? Куда уж хуже? Кто в море может быть страшнее пиратов?» «Иртания!» Меня поразила внезапная догадка. «Джейс ведь говорил, что мы недалеко от их территориальных вод. А что, если мы заплыли дальше, чем было нужно?» Сердце сжали холодные пальцы страха, заставляя дыхание сбиться. «Хочешь посмотреть?» Произнесли над самым ухом. «А?» Маркус был в полуметре от меня, протягивая подзорную трубу. Дрожащими руками я взяла предложенный инструмент. Поднеся его к глазу, я направила подзорную трубу в сторону загадочного корабля. Сквозь туман проступили очертания массивного судна с серыми парусами. На мачте разбивался флаг, который я и не могла разглядеть из-за расстояния и густой пелены. «Это точно ртанский корабль», – прошептал Маркус, склонившись. Видишь эти характерные обводы корпуса, и паруса. Черт! Дракон резко выпрямился. Ему все-таки удалось. Что удалось? Кому? Внезапно зрачки Маркуса сузились, и он прокричал: Приготовиться к удару! Если бы Маркус не притянул меня к себе и не сгреб в охапку, я бы точно не успела среагировать вовремя! Раздался оглушительный взрыв, от которого весь корабль вздрогнул и пронзительно заскрипел я инстинктивно вцепилась в маркуса ожидая что вот вот на нас обрушится обломки мачт но корабль хоть и продолжал неприятно раскачиваться остался цел через минуту последовал еще один взрыв и я смогла разглядеть как огненный шар действительно ударяется о непроницаемую стену как оказалось корабль был под магической защитой я даже не заметила как на носу и по бортам вспыхнули артефакты маркус все еще держал меня и я чувствовала, как напряглось его тело. «Что происходит?» Выдохнула я, пытаясь осмыслить ситуацию. «Похоже, мы попали в засаду», — процедил он сквозь зубы. «Но, черт возьми, я не дам им нас потопить. Нет, только не сейчас. Джейс!» — крикнул он. «Приготовиться к ответному удару!» Вокруг нас мгновенно разверсят. Воздух наполнился какофонией звуков. Яростные проклятия смешивались с отрывистыми командами и лязгом орудий. «Командиром расчетов, Вон он по корме! Направляй на борт! Есть на борт!» Внезапно палуба под нами задрожала, и я услышала, как заработали какие-то механизмы. Из бортов нашего корабля выдвинулись странные устройства, напоминающие пушки, но гораздо более сложные. «Держись крепче!» В следующий момент наш корабль ответил. Но вместо привычного грохота пушек раздался пронзительный свист, а затем воздух словно разорвался. Яркая вспышка ослепила меня на мгновение. Горело не судно, а сам туман. Он окутал вражеский корабль, словно огненный кокон. Я с ужасом наблюдала, как пламя танцевало на поверхности воды, не затухая. «Что это?» – прошептала я не в силах оторвать взгляд от невероятного зрелища. «Драконье пламя», – ответил Маркус. Горит даже на воде. Внезапно из пылающего тумана вырвался луч ослепительно-белого света. Он ударил в защитный барьер нашего корабля, вызвав каскад искр и треск, от которого заложило уши. «Проклятие!» – выругался Маркус. «Только сейчас я поняла, что именно он, его магия, защищает корабль. Должно быть, артефакты по периметру судна как-то концентрировали энергию. Но Маркус все еще слаб, он так долго не выдержит словно в подтверждении моих мыслей еще несколько лучей прорезали огненную завесу, обрушившись на наш корабль. Я почувствовала, как судно вздрогнуло под ногами, а затем все стихло. Маркус разжал объятия и, шатаясь, подошел к краю борта. Похоже, мы их все-таки достали. Победа? С надеждой в голосе спросила я. Пока еще нет. Держать на них! Скомандовал Маркус, обратившись к команде. Есть, держать на них! Раздалось в ответ.